Глава 7, Уже ближе к середине леса я столкнулся с еще одной группой демонов. Откуда они, как сюда попали, у меня не было времени разбираться. Сам факт их присутствия меня настораживал. Да и их оружие, которое они использовали, все напоминало о моем старом знакомом, про которого я уже начал сбывать. Чертов лейтенант планы Яда. Если он сюда каким-то образом пробрался, то придется его найти и уничтожить. Самой группой демонов в лесном массиве, где преобладают тени, мне было разобраться совершенно несложно. Я был словно молния в каком-то смысле. Один раз, провалившись под тень, я вылетал из нее со всех возможных сторон. Каждое новое появление, тело какого-то демона разлеталось на куски. В прямом смысле этого слова. Они не огненные, не могли развеять тени, которые сгустились в уже темном лесу. Поэтому и стали умирать как мухи. Тени я использовал по максимуму во всех проекциях. Я вылетал из-под земли, я вылетал со стволов деревьев, я вылетал из-под крон деревьев. И за секунду мог пронестись до двух-трех раз. Это была просто мясорубка. Если бы здесь я мог оставить свою управляемую бездушную тень, которая была у меня в самом начале, она бы сделала это все сама. А так как сейчас тенью была Лита, которая следила за вероятными предателями. То я был один, но и этого вполне хватало. Когда более трех десятков демонов превратились в фарш, я нашел в сумке уже давным-давно забытое взрывчатое зелье, которое оставляет неплохой огненный эффект после себя. Так что, стащив своей ультимативной способностью все трупы в одну кучу, я их поджег. Да, было жалко тратить прорву энергии на это. Но время для меня сейчас было куда дороже. Зато еще одна особенность моей манипуляции тенями проявилась можно уничтожать последствия бойни. В тени мертвецов-демонов я не стал прятаться. Я не знал, как на это отреагируют духи теней. По сути, именно из-за демонов и пропали повелители теней. Я лишь обладаю таликой той силы, которой обладали теневые демоны. Я — тень от тени. Но я расту, становлюсь сильнее. Но все же я опасался тех, кто обитал изнанке мира. Они были слишком влиятельны. Я никогда не погружался туда где я не ощущал реального мира. Я просто боялся. Но чувствую, когда-нибудь это придется сделать. Где находится алтарь смерти, я мог только предполагать. Сама же богиня мне просто послала что-то типа видения, обостренного восприятия, понимания, в каком направлении нужно было двигаться. Не знаю, как это будет правильно объяснить, кроме наваждения. По факту, это оно и было. Я шел, опираясь только на какое-то сверхъестественное чувство. Возможно, так иногда спасались из густых лесов люди, которые там заплутали. Они просто шли. Шли туда, куда им хотелось, куда их звало странное чувство. По пути попадались еще демоны, но это были скорее огрызки от той группы, которая встретилась мне ранее. Один-два демона, с которыми я расправлялся, не используя никаких способностей. Я не ощущал себя сильнее после того, как стал поборником. Силы оставались те же, ведь по сути ничего не изменилось. Но максимальных, наверное, сил претендента хватает на то, чтобы расправляться со всеми встреченными противниками. Когда я прибыл к алтарю, он находился очень близко к горам. Очень близко, но все же на расстоянии. Я сразу почувствовал что-то странное, словно за мной кто-то очень пристально наблюдал. Сколько бы я ни крутил головой, это чувство все время ощущалось со стороны затылка. Это вызывало дискомфорт. Это в прямом смысле слова осязалось, И это нервировало. Я не торопился вытаскивать тот самый проклятый посох, который мог вызвать множество проблем. Я продолжал смотреть по сторонам. Пока крутился, высматривал вероятного противника, практически с точностью до сотни метров смог определить свое местоположение. В севернее находился заброшенный город, в котором я столкнулся с Литой. Насколько севернее — хороший вопрос. Тут восприятие немного нарушалось из-за магической ряби алтаря. От пары километров до пары десятков километров. Но все же знаменательно. Я находился рядом с тем местом, где впервые применил невероятно мощные силы смерти. Ее дар, который очень сильно меня усилил. Не столько в уровнях, сколько в мастерстве. Скорее всего, именно благодаря близости к алтарю она смогла это сделать. Дать мне тот решающий дар. Алита, Она словно знала, что именно я за ней пойду. Словно она как-то взаимодействовала со смертью. Странно это. Я чувствую до сих пор, что мной просто очень и очень умело манипулируют. Да, это неприятно осознавать, но куда я денусь? Это пока выгодно мне, выгодно им. Я, по сути, добровольно дал собой манипулировать. Я всегда давал собой манипулировать, даже пока был заменителем роботов. Не стоит этого забывать. Но тогда я ничего не решал. А сегодня я управляю, можно так сказать, почти целым городом. Мой голос очень многое значит. Да, я все еще бегаю и выполняю задания, рискую своей шкурой при том, что не могу переродиться, но я могу защищать других. И это уже значит больше. «И долго ты будешь медлить?» Знакомый голос раздался у меня за спиной. Я улыбнулся, развернувшись в сторону лейтенанта со своей небольшой свиты из двух десятков демонов. «Мы все ждали, когда ты достанешь артефакт, который полагается твоей богине. А ты все медлишь. Зачем?» «А куда спешить?» Усмехнулся я и крутанул оба своих меча. Я знал, что ты тут. Я это чувствовал. Все же во мне что-то есть от вашей расы. Так что... Я просто тянул резину, ждал, когда ты просто сдашься. Скажи, зачем вы напали на город изнутри? Скажи, зачем ты существуешь?» Озлобленно спросил демон. «Из-за этого и проник. Этот мир должен быть нашим, а не вашим. Мы его законное хозяева, а вы его отравляете своим присутствием». «Мы отравляем». Расмеялся я буквально в голос, указав клинком на оружие демонов. «Мы отравляем. Это мы ходим с отравленным оружием, превращаем мир в пустоши, как за лесом на востоке. Это мы отравляем. Ты сам понял, что ляпнул? Ты просто пешка, которую бросают каждый раз на смерть. Каждый раз ты погибаешь. Да, один раз смог доставить мне неприятность. Один раз. И тогда ты, наоборот, усилил меня еще больше. В этот момент я почувствовал, как у меня начал меняться тот самый глаз, на котором была метка смерти. Это сделало себя только хуже. Внимание! Активирован скрытый дар смерти. Вокруг вас действует аура, вытягивающая жизненные силы из противников. Радиус ауры 50 метров. Противники на 50 уровней ниже вас умирают мгновенно. Противники на 30 уровней ниже вас умирают за 30 секунд. Противники на 10 уровней ниже вас умирают за 5 минут. Противники равного вам уровня умирают в течение 20 минут. Противники уровнем более вашего ощущают на себе проклятие смерти, для каждого противника свой эффект. Каждый раз дар смерти может приобретать разные грани. Время действия дара — 10 минут, либо до уничтожения всех противников, представляющих опасность пользователю ауры. Смысла общаться с этим выродком плана демонов больше не было. Я тут же применил свою ультимативную способность и пошел на сближение с противником. Демоны тут же прыснули в разные стороны. Они понимали чувствовали всю опасность, которая исходила от меня. Некоторые начали испытывать в прямом смысле слова агонию. Они умирали, ссыхались у меня на глазах. А я... Я словно восстанавливал свои силы. Скорее всего, так и было. Я чувствовал, как мой магический резервуар заполняется благодаря их жизненной силе. Страшная способность, страшный дар, но... Сблизившись с лейтенантом, я постарался тут же его ударить. Но тот моментально взмыл воздух, Где самодовольный хмыкнул и начал поливать меня ядом. Я закрылся тенями. Мне было плевать на яд, плевать на все его способности, пока действует моя ультимативная способность меня мало что может уничтожить. Я даже не смотрел, что делали тени. Я слышал, как демоны орали, визжали, пытались убежать, но тени их догоняли, пронзали, разрывали на части, скручивали, сжимали. Мне важно было одно – лейтенант яда. Даже плевать, как его зовут я уже не помню. Важен сам факт, что он меня преследует, и за это он должен поплатиться. Найдя ближайшего летающего демона, уже мертвого, все же ультимативная способность на то и ультимативная способность, чтобы уничтожать все. я поглотил его тело. Давно я не летал. На моем лице расцвела улыбка, а за спиной распахнулись сотканные из теней крылья, и я взмыл в воздух. Не знаю, ожидал ли этого лейтенант Яда, но он начал тут же улетать от меня. Страхи. Паники я чувствовал это и стремился за ним. Все его подчиненные исчезли буквально за пару мгновений. Кто умер из-за дара, кто умер из-за моей способности. Но сам факт того, что он вмиг остался без своей защиты, внушал страх даже мне. Я стал сильным, очень сильным, и в какой-то степени меня это пугало. Чем же я стану дальше? Что я смогу? Но не время для этих вопросов. Оно придёт потом, когда будет мир вокруг нас, если он будет пока его нет. Стой, тварь! Орал я в спину этому трусу, который пытался взлететь все выше и выше. Все равно достану тебя! И я не обманывал. Я все еще держал свою ультимативную способность активной. Тени вокруг меня кружились, были готовы уничтожить любого. Для стороннего наблюдателя, наверное, я в небесах казался просто черным клубком. Но сколько мощи я сейчас ощущал? Сколько силы? И я был готов убивать, рвать, метать, уничтожать. И я приближался. Мне казалось, тени словно подталкивают меня вперед, словно дополнительно ускоряют. И тут я вспомнил про их особенность: у них есть возможность вытягиваться, удлиняться в любом направлении. И я улыбнулся. Хорошо знать про свои особенности, способности и возможности. Даже каждый раз полные прочитывания не всегда помогает. И вот оно, я вспомнил. Я вытянул руку вперед. Все тени, которые клубились вокруг меня тут же устремились вперед, образуя что-то вроде огромного управляемого хлыста. Они все вытягивались и вытягивались. Противник видел это, пытался улизнуть, еще ускориться, менял направление, но у него ничего не вышло. Расстояние было уже крайне маленьким между нами для этой вариации моей способности. Схватив лейтенанта Яда за ногу, я дернул его на себя. Его крылья тут же не выдержали такого резкого рывка. Он как раз пытался оттолкнуться ими, и они сломались. Неосновательно, Но тоже мало приятного, но в любом случае расстояние еще сократилось, что позволило мне обвить тенями его тело целиком. Сжав со всей силы его тушку, я даже в какой-то степени удивился. Он выдерживал все давление, матерился, что еще больше меня удивило. Рычал, орал от боли, истекал своей ядовитой кровью, но выдерживал. В итоге я приблизился к нему, раскрутил на малой дистанции и, со всей дури, как камень из требушета, метнул в сторону земли. Высота была уже достаточно большой, может, около километра. Лететь было долго, падать было больно, но я уверен, что с помощью усилений своих хозяев он сможет пережить такое падение. Да, он уже будет просто куском булькающего мяса, но будет жить, и если его оставить, то он восстановится и будет дальше гадить, отравлять своим присутствием все вокруг. Я этого просто не мог допустить. Практически сразу, как его метнул, я устремился за ним. Мысли ранее пронеслись буквально вихрем в моей голове. Еще небольшая особенность улучшения умственных способностей, которая никак и нигде не оговорена. Более быстрое мышление. Я не мог его догнать. Он падал слишком быстро. Скорее всего, на предельной скорости. Но я в итоге набрал такую же. Мне было плевать. Я смогу себя защитить с помощью теней. Да, скорее всего, вся магическая энергия уйдет в ноль. Но я смогу уничтожить этого урода. Миг его приземления. В воздух даже поднялась земля облаком пыли, выше деревьев. Обзор тут же стал хуже. Но он мне не нужен был. Я чувствовал этого урода. Я знал, где он. Мы с ним были связаны. Он сам захотел стать моим соперником. О чем будет вечно жалеть? Ибо он не остановится никогда. Его все время будут бросать его хозяева на меня. Он будет становиться сильнее, но я тоже не стою на месте. Через пару мгновений, разгоняя облако пыли, я с мощнейшим ударом приземлился на землю. Я чувствовал, как все кости у меня смещаются внутри тела, как они трещат, ломаются. Но мои физические способности, напряженные мышцы, удерживали их на месте. Один отросток тени даже тут же мгновенно достал из сумки зелье и дал его выпить. Может, это мое подсознание приказало теням это сделать, но мне тут же стало лучше. А вот лейтенанту сейчас уже ничего не поможет. «Подо мной...» Да и в десятках метрах вокруг лежал труп, остатки от того, кто сейчас попытался ударить меня в спину. Нет, думаю, если бы я его не почувствовал, если бы не было этого назойливого чувства в затылке, я бы, может, и умер. Но нет, демон не выдержал первый, чем себя подставил, и сейчас все его внутренности разлетелись по окрестности. С тяжестью поднявшись на ноги, я убрал оба меча себе за спину. Немного неудобно, но лучше так. Тени все еще были но магическая энергия у меня почти сошла на нет. Я быстро выпил зелье и собрал все останки демона в округе и... снова сжег. На этот раз пришлось изгаляться, собирать костер и использовать трение. Но благо я смог быстро разогреть палки настолько, чтобы появился горячий уголек, который разжег пламя. Физика даже тут. Да и элементарные правила выживания. Спасибо папе, что тогда обучал меня этому. Я тяжело вздохнул. Снова вспомнил о своей семье. Я старался это делать как можно реже. Я очень скучал по ним. Горевал до сих пор. Но не поблагодарить моего отца, который буквально через силу впихивал в меня эти знания, я просто не мог. Он многое для меня сделал. Очень многое. Даже после своей смерти, спустя годы, смог сделать так, чтобы я попал сюда. И чую это спасло мою жизнь. Эксодус, исход, погружение. Что еще? Какие еще кодовые названия были? Но главное, от чего бежало человечество? Зачем погружалось под землю? От чего пряталось? Намек в этом мире, он вокруг нас, но мысль постоянно ускользает, словно мы учимся. Да, мы учимся выживать, восстанавливать цивилизацию. После чего? Да понятно, после чего. После конца света. Так что, вероятнее всего, и реальный мир был уничтожен, а нам предстоит его восстановить когда-нибудь, хотя как, сколько лет пройдет, наши тела сохранятся? Сейчас я никак не мог ответить на эти вопросы, вообще никак. Но зато я мог спасти человечество в этом мире. Я мог защитить хоть один город. Я мог это сделать. Я сделаю это, черт побери. Я уничтожу любого, кто встанет у меня на пути. Человечество важнее всего. Мы обязаны себя сохранить, обязаны. Вернувшись к алтарю, я достал из инвентаря посох. От него веяло страшной и пугающей силой. Мне даже хотелось отвернуться. В прошлый раз таких ощущений не было. Скорее всего, после того, как я стал поборником, у меня изменилось какое-то восприятие. Опять неоговоренное ничем и нигде изменения Или изменения. Сколько их было, когда я перешел на новый ранг? Я не знаю. В любом случае, я установил посох в гнездо, которое тут было. Тут же на всякий случай попытался его вытащить. И ничего не получилось. Он застрял там намертво. Оно и лучше. Его можно будет тут безопасно оставить, но все равно меня напрягал тот факт, что опять от меня ускользает информация. Информация сила. Если не знать что-то, то можно за это поплатиться. Например, то же нападение в начале нашего пребывания в этом мире. Мы не знали о нем, случайно заметили, и в итоге защищались из последних сил. Но сейчас мы знаем о нападении, мы знаем, что оно будет. А также знаем, что среди нас есть предатели, которые решили продать наш город и весь мир демонам. И они умрут. Я их самолично казню. Как бы дорого мне это ни обошлось. Но тяжелые времена требуют тяжелых решений. И я готов нести груз ответственности этих решений на себе.